Итоги танкового сражения в Большой излучении Дона Для вермахта сражение в Большой излучении Дона на первый взгляд являлось бесспорным успехом. 11 августа 1942 года Паульс докладывал в штаб группы армии «Б» оборона и наступление западнее Калача с 23 июля принесли 57 тысяч пленных Уничтожено более тысячи танков, уничтожено и захвачено 750 орудий всех типов. Первый вопрос, который возникает при изучении боев на Сталинградском фронте в конце июля и начале августа 1942 года – куда делись танки? Выше уже было немало сказано о характере действий танков в этом сражении, когда они вынуждены были атаковать, без достаточной артиллерийской и пехотной поддержки. Это, разумеется, сказывалось на потерях. Однако представляет интерес то, чем собственно поражались советские танки в этот период. Ответ на это дают данные оберта квартирмейстера 6-й армии о расходе боеприпасов за период с 20 июня по 10 июля 1942 года. Абсолютным лидером являлись Как ни странно, 75 миллиметровые выстрелы к танковым пушкам с кумулятивным снарядом КР-Патр-38. Их было израсходовано 7062 штуки. Лето 1942 года стало для немцев периодом массового использования кумулятивных боеприпасов. Производство обычных калиберных бронебойных снарядов 75-миллиметровой длинноствольным танковым и противотанковым пушкам разворачивалась медленно. Вследствие этого в 1942 году в целом 67,6% выпуска боеприпасов, предназначенных для поражения бронетехники к орудиям САУ, штурм Гешуц, составляли кумулятивные снаряды. Следующими по количеству израсходованных шестой й армии с 20 июля по 10 августа 1942 года были 50-мм бронебойные выстрелы длинноствольным танковым пушкам и противотанковым пушкам ПАК-38, 5488 и 5609 соответственно. Подкалиберных снарядов к этим двум типам пушек было израсходовано, соответственно, 967 и 1354 штуки. Еще одним лидером, особенно учитывая количество самых артисистем, были и 76,2 мм трофейные орудия. К ним было расстреляно 1135 калиберных и 130 калиберных подкалиберных выстрелов. Достаточно низким на этом фронте был настрел боеприпасов к 37-миллиметровым орудиям. Пак 35 дробь 6, 3594 калиберных и 1194 подкалиберных выстрела. Новые средства борьбы были в некотором смысле аутсайдерами. 75-миллиметровых выстрелов Глиноствольными танковым пушкам 6-я армия расстреляла 1649 штук. а АК 75-миллиметровой ПАК-40 608 выстрелов. Судя по всему, из ПАК-40 стремились стрелять по танкам опознаваемым как КВ, как предписывала инструкция. В сравнении с этими величинами Немало было выпущено кумулятивных снарядов к 105 миллиметровым гаубицам – 766 штук. По приведенным данным хорошо видно, что у шестой армии было более чем достаточно средств для поражения многочисленных танков разных типов – от КВ до Т-60 и БТ, вводившихся в бой командованием Сталинградского фронта. Без подавления системы противотанковой обороны артиллерией танковые атаки неизбежно приводили к большим потерям в бронетехнике. Собственно, одной из проблем лета-осени 1942 года стала утрата советскими танками той относительной неуязвимости, которой они обладали в 1941 году. Снаряды новых типов. Наши танкисты иногда называли термитными. Теперь немецкая артиллерия уверенно поражала даже тяжелые КВ. В отчете командира 158-й танковой бригады указывалось, противник имеет новую противотанковую пушку порядка 57 миллиметрового калибра, которая с больших дистанций, 1200 метров, легко пробивает броню КВ а снаряд ее воспламеняет машину. Речь идет, скорее всего, о кумулятивных боеприпасах к 75 миллиметровым танковым и противотанковым пушкам, упоминавшихся выше. 57 миллиметровая получилась за счет измерения диаметра пробоины от кумулятивной струи. Также против советских танкистов играли, казалось бы, второстепенные элементы конструкции танков, приборы, наблюдения, промахи проектировщиков. В отчете, написанном по итогам боев под Сталинградом в июле-сентябре 1942 года командиром 13-го танкового корпуса Т.И. Танас Чишиным указывались следующие недостатки «тридцать четверок». В ходе боев С очевидностью установлено, что приборы наблюдения танка Т-34 не позволяют вести достаточный обзор в условиях пересеченной местности. Пушка танка Т-34 пробивает броню всех немецких танков на дистанции 1200 метров и ближе. Самоходная же немецкая пушка пробивает броню танка Т-34 на дистанции 2 километра. Для того, чтобы иметь равноценное оружие, необходимо на часть каждой десятой танков монтировать 85 миллиметровую противотанковую пушку, равноценную немецкой самоходной. Причем настоятельно необходимо лоб и башню этой машины экранировать, доводя суммарную толщину брони до 250-300 мм и обеспечивая крыши, башни и корпуса с 100-мм броней. По большому счету вопрос был не в общих принципах использования танковых войск, а в их правильном тактическом применении. Быстрая переброска, часто своим ходом, и вот в бой с марша – это типичная задача механизированного соединения. Сплошь и рядом советские и немецкие танковые дивизии или корпуса вступали в бой по частям по мере прибытия в район проведения оборонительной операции. Причем это касается не только провальных, но и вполне успешных оборонительных операций. Например, по частям вводилась в бой дивизия СС "Тотенкопф" в ходе блистательного контрудара Манштейна под Харьковом в феврале-марте 1943 года. Проблема обеспечения эффективности использования подвижного соединения для контрудара лежит в плоскости его организационной структуры и тактики использования. Однако было бы ошибкой оценивать контрудары танковых корпусов как безрезультатные. Армия Паульса теряла время и несла ощутимые потери в людях. Потери соединений 6-й армии ГАБ, принимавших участие в боевых действиях в Большой излучине Дона 21 июля-10 августа 1942 года. Всего убитые 3274 человека, раненые 11793 человека пропавшие без вести 507, Заболевшие 4761. Всего 20 335 человек. Бросаются в глаза высокие потери армии Паульса заболевшими нехарактерные, например, для лета 1941 года. В некоторых соединениях потери заболевшими сопоставимы с боевыми потерями. Однако также хорошо видно, что в наибольшей степени пострадали дивизии с самого начала сражения, вовлеченные в бои в излучине Дона и, по существу, ставшие жертвой ошибок в оценке противника. В ЖБД 6-й армии еще 31 июля отмечалось «Для дальнейших операций против Сталинграда имеющиеся силы представляются очень слабыми, 297-я, 44-я, 113-я ПД и сотая егерская дивизия очень ослаблены потерями. Все это в ближайшей перспективе создало ситуацию, когда у шестой армии не оказалось достаточно сил, чтобы сделать последний решающий шаг. В крайне невыгодных условиях при нехватке артиллерии и Органических недостатках танковых соединений резервные армии методично снижали боевые возможности самой сильной армии вермахта на Восточном фронте.